Глава вторая. Шальные условия. С огромными трудностями. Через третье лицо Буга Захарчук вышел на Гурко. Дозвонился до него и условился о встрече. Помог Саня Загоруйк, старый товарищ, бывший заместитель директора фирмы «Македонец», бывший чекист, бывший озорной гуляк и спортсмен. А ныне по совести сказать — Неизвестно кто. В период гонений на фирму Македонец у них с Загоруйко начались серьезные разногласия. В их братских отношениях проступила трещина. И это было большим потрясением для обоих. Буга Захарчук лишний раз убедился, как плохо разбирается в людях. До сих пор его жгла злая фраза, брошенная Саней на прощание. Как ты прожил в общественном бараке, так в нем и подохнешь. Не смысл сказанного «барак так барак» задел Бугу, а презрительный отчужденный тон, как штамп на протоколе. Суть их размолвки, разрыва, упиралась в то, что, спасая македонца, Буга Захарчук, законопослушный гражданин, сдуру чуть не обратился за помощью в суд». Напротив, в сани Загоруйка, рано, прежде многих, почувствовавший, куда ветер дует в их забытом Богом государстве, предлагал одно, но верное средство мочить, мочить, мочить. Кто встал на дороге, того сковырни не мешкая. В ту пору, примеченным, еще было далеко до нынешнего беспредела, но в сущности саня оказался прав. Жареный петух уже клюнул. Русского мужика в темечко. Дьявол явился на бал. Только никто еще не признал его в лицо. Народ надеялся, что над ним производит очередной злодейский опыт, но уж никак не подрежут становую жилу. Многие даже радовались при горбаче. Потянуло запретным лакомом, что давно хотелось попробовать на зубок. Только когда увидели на лицах детей сатанинские признаки, опомнились, загомонили, как птицы под стрихой, но было поздно. Кто сгинул бесследно, кто оторопел, и не тех, которые по чудовищному наваждению добровольно сунули голову в новую, страшнее прежней, рабскую петлю. Но это все после. А на тот момент, в результате своих законопослушных усилий, Буга Захарчук всего лишь обанкротился и еле успел укрыться в иноземье. Вернулся домой спустя два года, но в другую страну и в другой мир, где уже правил доллар и несло зловонием, как от гниющего под полом трупа. К своему изумлению обнаружил, что старый товарищ Саня Загоруйко нашел, как теперь говорят, свою нишу на рыночном приволье. Среди веселого заколдованного московского народца, сбросившего под водительством молодых бесенят жуткое иго коммунизма, он обосновался речным жителем, приобрел катерок, и промышлял тем, что устраивал увеселительные прогулки для подгулявшей братвы с их телками, да и для любого, кто готов был платить за речное уединение, ночные шашлыки у костров и полную тайну пребывания. В прискурант его довольно дорогостоящих услуг входили женщины, наркота, покер и жаротва на любой вкус. К тому времени, как вернулся Буга, комфортабельный двухпалубный катерок «Горыныч» уже вполне соперничал с рулеткой в престижном палас-отеле. Чтобы провести ночку в речном раю, где мгновенно исполнялась любая прихть, клиенту приходилось записываться загодя, но уж если он попадал на «Горыныча», над ним не оставалось никакой власти, кроме твердой и услужливой руки капитана. За два года Буга Захарчук погостевал на Горынче трижды и всякий раз покидал его с ощущением, что ему привиделся дурной сон. Он не верил, что такое перевоплощение могло произойти с живым человеком, тем более с Саней. Помнил его офицером, мудрецом, забиякой, а встретил расторопного, хитрозадового, уверенного в себе и очень опасного халуя. Он прямо сказал другу, — Это не ты, Саня. Я не верю, что это ты. Саня Загоруйко добродушно посмеялся. — Эх, бугайчик, в Европе покрутился, а ничуть не поумнел. Как был совком, так и остался. Протризенки, зенки, жизнь тебя давно обогнала. Буга взялся было спорить, доказывал, что дерьмо всегда одного цвета, хоть при коммунистах, хоть при демократах, но спорщик он был. Никудышный. Куда ему до образованного загоруйка? Тот сразил его на повал неотразимым аргументом. — Хорошо, чистюля. Я плохой, скурвленный, паханов ублажаю, наркотой приторговываю. А сливным бочком при банкире состоять — это лучше? — Это вроде ты святым заделался. — Почему же сливным бочком? — удивился Бога. Я на охранном деле, как и был. Работаю на тех, кто платит. Если имеешь в виду банкира, он такой же человек, как мы с тобой. Не убийца, не маньяк. Кровь из людей не сосет. Тут он, конечно, подставился. Не сосет, обрадовался санех, бугаюшка! Вот я и говорю, до сорока лет дожил, ума не набрался. Моя братва да паханчики с их пистолями. Мелочь, шушера, плесень зеленая по сравнению с твоим банкиром. Они ему в подметке не годятся. В мире зла нет выше должности, чем банкир. Пахан выбирает жертву, а банкир душит всех подряд но невидимой петлей. От него никто не спасется. Над ним нет власти ни у мертвых, ни у живых. Не задевай меня, Бога, а то обижусь. И без твоей блажи тошно жить. Захарчук смирился. Он чувствовал в словах друга какую-то горькую правду, самому ему неведомую. Чтобы не утратить остатки былой дружбы, перестал навещать Саню, Хотя тот иногда ему позванивал, приглашал. Когда в этот раз явился в Горыныч, Саня Загоруйко принял его радушно, с каким-то неестественным восторгом. Провел в кубрик, угостил дорогим вином. Буга заметил в нем перемены. Осунулся верный товарищ, посмурнел. Опасливый лихорадочный блеск появился в веселых глазах. Ты часом не болен? — озаботился Буга. — Вроде нет. Болеть некогда, дел по горло. — Каким тебя счастливым ветром занесло? Буга ничего не утаил. Наезд на Сумского, попытка бегства, миллионы откупного, Но это не конец. Тот, кто крутит банкира, решил, судя по всему, вбить его в землю по самую шляпку. Попутно слетело несколько голов. Первой покатилась башка Лёни Шахова, депутата от экономической воли, с которым у Сумского были самые доверительные отношения. Скосили и несколько других голов, помельче. А также подбирались к банкировой супруге Кларисе, но пока не трогали, только предостерегали. Все это делалось исключительно для устрашения, чтобы придать наезду видимость неотвратимости. Разыскные действия, которые произвел Захарчук, привели к неутешительным выводам. По всей видимости, Борис Исакч, скорее по неаккуратности, чем по умыслу, пересек дорогу некоему влиятельному господину, за которым сегодня не только доллар, но и топор. Зовут господина Исидор Гурович Самарин, и тягаться с ним ни Буги, ни Сумскому, ни по силам и не по уму. У Самарина прежде было много других фамилий. В старом уголовном мире среди авторитетов он известен под кличкой Кисель. Таким образом, Буга Захарчук оказался на распутье. С одной стороны, связан с банкиром словом, с другой стороны, чувствует, что самое разумное — отойти в сторону и больше не светиться. «Откуда сведения про Самарина?» — спросил Саня Загоройк. «В его охране есть двое моих пацанов, но это не имеет никакого значения». «Почему?» Далеко стоят от хозяина, да и запуганы насмерть. А зачем тебе лично все это надо? Я же сказал, словом связан. Как же я теперь его брошу без защит. Нечестный это. Захарчук понимал, объяснение звучит неубедительно, но надеялся, что Саня поверит. Или догадается о том, о чем вслух говорить и вовсе глупо. Загоруйка догадался. Гордыня тебя мучит, старина. Никак не можешь смириться, что мы с тобой мошки, а они воробьи. Склюнут и не заметят. Гордыня — страшный грех, товарищ. Вряд ли гордыня, — возразил Буга. Но действительно стыдно. Сколько можно без конца от них убегать? Когда-то надо и столкнуться. Время от времени, когда по реке проходил тяжелый транспорт, катерок раскачивался у причала, и в такт сдвигались легкие предметы на стене, часы, картины в тонких рамках, компас. Это вызывало у буги странные приятные ощущения, связанные с памятью о детстве. Изумительно все же устроился по-братим, на волнах, как в раю. Саня, отпив вина, устремил на него тяжелый, воспаленный взгляд, в котором можно было прочитать что угодно, но не сочувствие. «Прости Бога, знаешь, я тебе всегда рад, но позволь спросить, зачем ты пришел ко мне?» «За помощью. Хочешь втянуть в разборку между бандитами? Ну, спасибо, старина, удружил. За кого же ты меня принимаешь?» за такого же придурка, как ты, за совка недобитого. Буга легко проглотил и совка, и придурка. Ни в коем случае, Саня, мне бы и в голову не пришло. Чего же ты хочешь? Мне нужны профессионалы высокого класса. Хочу, чтобы ты покопался в памяти. Ты служил в конторе, а я нет. У тебя наверняка остались зацепки. Могу пообещать, если хочешь. Твое имя нигде не всплывет. Буга, не лезь в это дерьмо. Мы оба в нем по уши. Загоруйка сходил наверх и вернулся с ящиком пива и двумя веревочными концами. — Если не можешь, — сказал Буга, — я не обижусь. Управлюсь сам. — Дождь собирается, — сообщил Загоройк. Ну что ж, я знаю человека, который тебе нужен. — Кто такой? — А он в прошлом году зону раздолбал. — Слышал эту историю? — Слышал. — Но говорили, тот парень загнулся. — Жив-здоров, он двужильный, но к нему нужен ход. — Если сошлешься на меня, он с тобой говорить не станет. — Почему? Я для него предатель. С предателями не разговаривают, их расстреливают, как и их посланцев. Хотя сам он от конторы тоже откололся. Гордый очень, как и ты, но не такой дурной. Он может помочь? Если не он, то никто. Мы с тобой, Буга, против него даже не суслики. Его фамилия... Гурко. Когда Саня Загоруйко заговорил об этом человеке, голос у него потеплел, и в глазах появился мечтательный блеск, как у собаки, которая вспомнила, где зарыта мозговая косточка. Телефон дашь? С одним условием. Да. Если со мной что случится, собственноручно взорвешь горыночек, черт матери. — Сделаю, — пообещал Захарчук. Перед тем, как ехать навстречу, Захарчук позвонил в офис. С некоторых пор у них с хозяином установился такой порядок. Он объявлялся каждые два-три часа и докладывал обстановку. Сумской нуждался в этих звонках, хотя большей частью они были бессмысленны. Буга опасался, что у Бориса Сакча сдают нервы. Причем надломили его не пять миллионов, чудовищная в представлении Буги сумма, которую он передал вымогателям, а недавний случай с Клариссой. В ювелирном магазине на улице дежурили трое бойцов. К ней подошел улыбающийся красивый молодой человек и с изящным поклоном, Вручил конверт с фотографиями. — Что это? — От вашего поклонника, мисс. — Просили передать. — От какого поклонника? — Не велено сказывать. Клариса начала разглядывать слайды прямо в магазине, и тут ее прохватил колтун. И досматривала снимки. Она уже вечером вместе с мужем. Фотки числом тринадцать были подобраны со вкусом и выполнены в элегантном сюрре. И все бы ничего, если бы не одна общая леденящая подробность. На всех слайдах, будь то Новодевичий монастырь или тенистая аллея, спускающаяся к покрытому кувшинками пруду, или скверику Большого театра с группками озабоченных педиков, или просто изумительной прелести ромашковый лук, Всюду обязательно присутствовала отрубленная, хохочущая голова Бориса Исаакча, родная до слез. Голова на снимках пребывала в разных положениях. То посаженная на кол у стены монастыря, то катящаяся по лесной тропинке, как мяч, то плавающая среди кувшинок на нежной глади пруда а то и вовсе угодившая под копыта каменного коня. Но особенно она впечатляла, воздетая на простертую длань бывшего вождя революции Ульянова Ленина. И везде Борькина голова именно давилась зловещим смехом, будто довольная, что наконец-то ей повезло. — Ну и что? — спросил Сумской, ознакомясь с оригинальной коллекцией. Обыкновенный фотомонтаж, рассчитан на идиотов. Меня другое интересует, почему ты принимаешь всякую гадость от незнакомых людей? Фотомонтаж, — удивилась Клариса, с трудом преодолевшая истерику. Но это же твоя голова, милый, или же не твоя? И тут она впервые чудно захихикала, вобрав голову в плечи, словно ее переехал трамвай. Банкира в раз перекосила. Позже он признался Буге, с которым взял привычку делиться самым сокровенным, что невозможность потери состояния и нетуманность перспективы его угнетают больше всего, а именно это — ни с чем не сообразное кудахтанье жены издаваемая ею всякий раз, когда она на него взглядывала. Словно действительно подозревала, что на гнусных слайдах изображена его натуральная голова, а то, что осталось на плечах, не более чем обман зрения. На сей раз разговор был короткий. У Сумского в кабинете были люди. Он только спросил, «Новостей нет?» на что Буга обнадеживающе ответил «плохих нет». «Отлично, перезвони через час, надо кое о чем посоветоваться». Посоветоваться значило на что-то еще пожаловаться. В принципе, банкир, несмотря на обрушившиеся напасти, держался, стойко оставался для всех сотрудников таким, каким его привыкли видеть — сухим, желчным, деловым человеком, чуждым эмоций и пустых слово излияний, и только с Бугой позволял себе расслабиться, капризничал и порой распускал себя до такой степени, что чуть ли не плакал. Почему он выбрал его в исповеднике, Буга не знал, но принял это как должное. Не возражал против роли мудрого дядьки-утешителя, хотя это накладывало на него дополнительные обязательства. Слушая слезливое бормотание банкира, сбитого с катушек, он понимал, что не имеет права бросить его на произвол судьбы. Без его опоры сумскому крышка. Если не додавят конкуренты, а они обязательно додавят, раз уж взялись, то он сам доведет себя до такого срыва, после которого человек превращается в студень, в моллюска и редко обретает свой прежний облик. К тому много предпосылок. К примеру, Борис Исакч, казалось, уже не воспринимал как реальность угрозу собственной жизни, а зациклился на двух второстепенных вещах — дикая страна, населенная быдлом, в которой невозможно жить цивилизованному, порядочному человеку, и жена, проститутка, дебилка, предательница и ведьма. Вот эти два предмета, причудливо совмещенные в единое целое, не давали покоя его больному воображению. В последнее время олицетворением всей земной мерзости, которая застила ему белый свет, стала девица Агата, приведенная, по его мнению, в дом женой-проституткой прямиком из преисподней. Про Агату он говорил с еще большим отвращением, чем про эту страну, и всякий раз приходил в неадекватное возбуждение. Надо заметить, эта безалаберная, распутная и очень соблазнительная женщина, которой Буга частенько издали любовался, действительно злоупотребляла дружбой с Клариссой и, можно считать, практически переселилась в дом банкира. Буга был искренне озабочен душевным здоровьем хозяина и однажды посоветовал ему обратиться за помощью к хорошему специалисту, даже посулил адрес известной знахарки, которая ничем не уступала Джуни и Чумаку вместе взятым, хотя и назначала за консультации фантастические цены. Эта знахарка по национальности Алжирка, по слухам, лечила рак, проказу, спит. Коровье бешенство, переломы конечностей, импотенцию, чуму и прочее. А уж снять душевную порчу для нее было не более трудным делом, чем для доброго человека высморкаться. Борис Исакч воспринял совет болезненно. Долго смотрел на Бугу, будто впервые увидел, и только обронил сокрушенно. И ты туда же, Буга! Брут! Гурко, как условились, поджидал Бугу в скверике на чистых прудах. И если тот предполагал увидеть супермена, мыслителя, посланника небес, или еще кого-то необыкновенного, то он ошибся бы. На скамейке сидел молодой человек, светловолосый, но с темными глазами, что, вероятно, нравилось женщинам. Сложение крепкого, но не из ряда вон, как привычно отметил Захарчук одет в серые брюки и кожаную куртку, не самую дорогую и не дешевую голландскую, скорее всего, ботинки пехотного образца, которые носят вся крутая молодежь. В общем, ничего примечательного, если бы не взгляд, успокаивающий, приветливый, говорящий, сразу внушающий доверие. Еще Буга углядел тонкую золотую цепочку с каким-то медальоном на шее незнакомца. Красноречивая деталь, имеющая большой смысл для наблюдательного человека. — Это не медальон, — сказал Гурко. — Камушек удачи — подарок восточного друга. Не знаю, верить или нет, но с тех пор, как ношу, ни разу не простужался. Захарчук и прежде встречал людей, умеющих читать чужие мысли, поэтому не удивился. — Извините, Олег Андреевич, если оторвал от чего-то. — Пустяки. — Но времени действительно у меня в обрез. Поэтому давайте сразу к делу, хорошо? В скверике народу не густо. Двое пенсионеров, играющих в шахматы. Фрагмент минувших времен. Влюбленная парочка слившиеся в унылом осеннем поцелуи, молодые мамаши с колясками. подслушки вроде не видать. День склонялся к ненастью. Ветер рыхлил на газонах подсохшую листву. В воздухе ощущение надвигающейся уже близкой зимы. Немилый Захарчуку сезон. В такую же погоду его поперли из авиации. Когда готовился к встрече с особистом, прикидывал, что говорить, а что оставить за скобками. Но, увидя Гурко, сразу решил, что не стоит лукавить, прощупывая собеседник. — Этого не прощупаешь, а оттолкнуть, насторожить можно. Стараясь говорить коротко, но не упускать важных подробностей, он изложил всю историю с банкиром Сумским, и с его банком заречный, вплоть до того, что описал нынешнее душевное состояние Бориса Исаакча, упомянув о его сложных отношениях с любимой женой. Гурко слушал внимательно, изредка поощрительно хмыкал, выкурил две сигареты и ни разу не перебил. С ним приятно было общаться. Потом Гурко задал несколько вопросов, которые удивили Бугу потому что не касались существа дела, лишь удовлетворяли любопытство, хотя по-своему были точны. Из них следовало, что о наезде на банк Гурко осведомлен вполне. Гурко спросил, вы полагаете, во всех финансовых операциях Сумской доверяет только Кривошееву? Буга ответил «да». — А что скажете об этом Кривошееве? — Старая, прожженная сволочь. Способен на двойную игру, не только способен, он ее всегда ведет. И тем не менее Сумской ему доверяет. Обычно он в курсе всех его махинаций, хотя Семен Горадыч об этом не подозревает. — Вы умный человек, Захарчук, — похвалил Гурко. И нельзя сказать, чтобы Буге это не понравилось. Чуть погодя, проводив глазами стройную мамашу с коляской, Гурко поинтересовался. Сумской спит сагатый. Думаю, ему сейчас не до этого. Похоже, эта дамочка сама выбирает, кому до этого, а кому нет. Верно, дамочка шустрая, любви обильная, но Сумского тоже надо знать. Он с кем попало не ляжет. — Да? — Любопытное наблюдение. — Скажите, Буга Акимыч, вы тщательно ее отследили? — Я имею в виду не Амура, а в общем, так сказать, плане. Буга смутился, застегнутый врасплох. Прокол! Да еще какой! Появление в доме этой женщины, ее неожиданное полновластие, могли насторожить кого угодно, но Буга не придал этому значения. Его сбил с толку, отвлек психоз Сумского, который как раз зациклился на агате. Так бывает в жизни, редко, но бывает. Одна нелепость перекрывает другую, клин вышибается клином. Зловещие намеки Сумского на то, что Агату будто бы прислали за ним из преисподней, все его ужимки и гримасы шизоидного толка — Поведение самой Агаты, активно лезущий на рожон, все это помешало Буге принять ее всерьез. Потаскушка потянулась к потаскушке. На пару травит мужика. Что тут может быть еще? Да все что угодно. Ему было стыдно перед Гурко за свой промах. — Полагаете, ее подослал Самарин? — спросил смущенно. А кто такой Самарин? Теперь, кажется, и Гурко решил поиграть в простачка, но Буга не обиделся. Что заслужил, то и получи. Он рассказал все, что успел разузнать про законспирированного монстра, про его колоссальную власть, про империю, раскинувшуюся от Магадана до Москвы. Сведения обрывочные, скудные, но Гурко слушал с интересом. Даже ни разу не взглянул на часы, задумчиво посасывал сигарету. Когда Буга умолк, зябко запахнулся в куртку. — Как думаете, Буга Акимыч, соберется к ночь снегопад? — Пожалуй, да, соберется. — Хорошо, — улыбнулся Гурко своей неторопливой улыбкой. — Прямо триллер какой-то. Несчастный банкир, вымогатель, женщина-вамп в роли наводчицы. Таинственный магнат, дергающий за веревочки, палач-секир-башка аж дух захватывает. Драма в духе незабвенного Эдгара По. Но все же, что вы, собственно, от меня хотите, дорогой Буга? Я ведь, знаете ли, давно отошел от практических дел. Помогите завалить Самарина. Один никак не управлюсь. Как это завалить? Уточните, пожалуйста. Буга объяснил, что поскольку Самарин Кисель представляет собой угрозу не только для Сумского, но, рассуждая шире, для всего общества в целом, как бы являя собой абсолютное преступление, то кто-то должен его остановить. В обычных условиях эту задачу выполняет государство. Собственно, насколько он, Буга, понимает, зачем оно и создано. Он много думал об этом, много читал и пришел к выводу, что если государство не способно защитить своих граждан от насилия любого вида, соблюдая так называемый закон, то, в сущности, его наличие теряет всякий смысл. Оно становится даже обузой для налогоплательщиков, вроде нароста на коре дерева как это и произошло в нынешней России. Поэтому, — заметил Буга, — он в принципе готов взять на себя карательную функцию, но что касается Самарина, то тут у него слишком мало селенок. Гурко глядел на него со все возрастающим изумлением. Поначалу Буга Захарчук показался ему простым мужиком-служакой, правда, возбужденным какой-то завладевшей им идеей, и вдруг этот мужик начал рассуждать, как выпускник филфака, употребляя слова «антураж», «функции», «государственные институты» и так далее, причем в его незамысловатых умозаключениях таилась глубина и убежденность, свойственные лишь очень уверенным в себе людям. И главное, Гурко вполне разделял его мысли. Недаром Гельвеций заметил. Нам кажется умным тот человек, который думает так же, как мы. Проще говоря, — сказал Гурко, — вы предлагаете замочить супостат. Естественно, — отозвался Захарчук. А что тут особенного? Забыл спросить, Буга Акимыч, кто дал вам мой телефон? Один ваш бывший коллега. Он просил не упоминать его фамилию. Почему? Считает, вы плохо к нему относитесь. Принимаете за предатель. Ах, так это Саня Загоруйка, вспомнил Гурко. Вы же вместе работали в Македонце. На самом деле он никакой не предатель, так? В этом смысле все мы немного предатели. Во всяком случае, я ничем не лучше Сани. Любая работа имеет свою цену. И с Самарином тоже. Бесплатно не рискнули бы? Захарчук ответил после недолгого размышления. Думаю, рискнул бы. Даже в одиночку. Понимаю, глупо, но попробовал бы. Угурко потемнело на сердце, будто заплутав в пустыне, повстречал такого же незадачливого путника, но с полной канистрой воды. Вы мне нравитесь, Захарчук, сказал искренне, я готов сотрудничать, но только на моих условиях. Слушаю внимательно. Гурко перечислил, чем должен заняться Буга в ближайшее время, внедрить в банк человека, которого он подошлет утром, но не в охрану, а в структуру, причем так, чтобы ни Сумской, ни упаси бог Кривошеев, Не знали про подставку. Буга задумался. — Возможно ли? — Как родственника, — подсказал Гурко. — Сделаю, но хорошо бы. — Человек с экономическим образованием, — успокоил Гурко, — с работой справится. В перспективе подменит Семена Горадча. Старику тоже надо когда-то отдохнуть, верно? — Понятно, — кивнул Буга хотя на самом деле понял только то, что помощь Гурко, возможно, обойдется ему дороже, чем он предполагал. Второе — Агата. Подсуньте ей справного кабелька, чтоб до печенок прожег. Есть у вас такой например, Пожалуйста. Нет, дам своего. Но надо такого, чтобы на ходу подметки резал, и не только в постели. Обученного нет, — сказал Захарчук. — Присылайте. Теперь главное — никакой самостоятельности. В направлении фигуранта ни одного шага без согласования. Это очень важно. Охраняйте банкира и баста. Вы и так далеко зашли. Выходит, сажусь на поводок, — хмуро бросил Захарчук. Выходит так, но иначе нельзя. На аллею забрела группа молодых людей, парни и девушки в кожанках и длиннополых пальто. Веселая, пестрая, жизнерадостная стайка шли, как пыль со стола стирали. В руках транзисторы, пивные банки, сигареты. Окрестность тихих прудов взорвалась адской мешаниной музыки, визга, хохта и отборного мата. Захарчук будто проснулся. Почти стемнело. Разрешить посторонний вопрос, Олег Андреевич? — Спрашивайте, Буга Акимыч, — если, допустим, перебить их одного за другим, что-нибудь от этого изменится? — Изменится, конечно, — подтвердил Гурко, — но вряд ли при нашей жизни. На скамейке просидели час слишком, а Буге, показалось, минуты не прошло.